Ответить на этот вопрос было некому, но он мог бы сам догадаться, в чем дело, если бы знал, что необычному разуму Паладора присуще почти человеческое честолюбие. Очень давно Ларкен написал книгу, доказывая, что в конечном счете все разумные народы пожертвуют индивидуальным сознанием, и наступит день, когда во Вселенной останутся только групповые виды разума.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 Он быстро заходил по отсеку, Альверон терпеливо ждал, он знал, как сильна интуиция его товарища, который часто решал задачи, не подвластные чистой логике. И вот снова зазвучала неторопливая речь Ругана. — Что вы скажете об этом? — начал он. — Предположим, что мы совсем недооценили этот народ. — Ведь... Ошибся же Орстран, когда решил, что раз они знали радио всего два столетия, значит, не доросли до межпланетных полетов. Мне рассказал это Хансур-2. Может быть, все мы ошибаемся? Я просмотрел материал, который Клартон собрал на радиостанции. Ему это показалось не бог весть, каким достижением, но для такого короткого срока это замечательно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 Эти слова уже не казались смешными.